Ловушка хана Диких Земель Когда Лидзе пришел в кабинет, там уже собрались министры, генералы, включая Дзао и, конечно же, Яньгун. Лидзе прилег на Тахту, по настоянию Евнуха, и выслушивал доклады так. Посланцы хана Диких Земель прибыли в столицу царства Ли еще поутру, привезли с собой дары для царя, в основном меха, и послание от хана ин агыха имя которого никто в царском дворце выговорить не мог, потому называли его просто ханом Диких Земель. Хан Диких Земель предлагал царю Ли приехать в становище кочевников, где собрались представители всех диких племен, и подписать мирный договор. Ему будто бы надоело воевать с царством Ли, поскольку затяжная война только истощала ресурсы Диких Земель и не приносила никаких благ. Замечание было разумное, нужно заметить. «Это точно ловушка», — категорично сказал Яньгун. «Дикие племена» воинствующие варвары разве они откажутся от войны набегов они хотят заманить зедза в ловушку и убить его нужно собрать войско и разгромить их всех пока они там собрались а если они действительно решили заключить с нами мир возразил зеленый министр тогда это спровоцирует новую войну варварам верить нельзя однозначно сказал яньгон тем более тем чьи имена язык нормального человека выговорить не в состоянии Хан Ин Агых оскорбился бы, услышав это, — заметил Лидзе. — У тебя получается выговаривать его имя, — восхитился Яньгун. — Вот что значит благословение небес. Собравшиеся одобрительно зашумели. А Лидзе подумал, что их собственные имена, варвары Диких Земель, тоже могли переначивать под собственный язык. Так и было на самом-то деле. Варвары называли Лидзе Лы Агых. Агых было вовсе не частью имени, а эпитетом на языке варваров диких земель, примерно означавшим. «Повелитель земли, что под высокими небесами сидит на подушках в шатре, подпираемом тысячами рабов». «Наше решение однозначно», — сказал Яньгун. «Дзэдзе туда не поедет. Ловушка или нет, он еще не оправился от болезни». «Но я ведь просто перегрелся на солнце», — попытался возразить Лидзе. Но все собравшиеся согласились с Яньгуном. «У меня предложение», — сказал Дзауга. «Они ведь не знают, как выглядит Лидага, поэтому в становище Хана поеду я. Возьму с собой наших молодцов. Поглядим, что эти варвары задумали». «Я не позволю тебе рисковать жизнью вместо меня», — нахмурился Ледзе. «Ледага», — засмеялся Дзауга, демонстрируя ему мускулы на руках. «Это варвары рискуют, а не я. Если это ловушка, им конец. Убьем всех в становище» призовем войска из столицы и завоюем дикие земли если они на самом деле хотят мира они его получат если войны тем более генерал Цзао говорит верно одобрительно зашумели другие генералы лидзе надолго задумался взгляд его стал отрешенным яньгун заметив это сделал знак всем замолчать и не мешать царю думать поступим так после продолжительного размышления сказал лидзе Возьмешь нашу сотню и поедешь в становище вместе с посланниками Хана. Если все по совести, уговоришь Хана диких земель приехать в столицу, здесь и заключим мир. Если это ловушка, проучи их, но не преследуй. Отправь все целевшими послание Хану ин Агыху, чтобы он сдавался и ехал в столицу царства Ли заключать мир. Если же он этого не сделает и продолжит упорствовать, то мы соберем войска и разобьем его, а дикие земли захватим силой. Тогда десять царств объединятся». Собравшиеся принялись шумно одобрять решение царя. Зауга тоже кивнул и пробормотал, ухмыляясь. «Когда еще случай представится побыть царем?» План Лидзе тут же привели в исполнение. Когда Лидзе рассказал о нем Суэлань, та одобрительно покивала. «Племенам диких земель нельзя доверять, они коварнее змей». «Если ты так говоришь», — невольно улыбнулся Лидзе. «Ты бывала в диких землях?» Давно и, должна заметить, воспоминания не из приятных. Эти варвары делают себе сапоги из змеиной кожи, а из мяса и костей варят похлебку. «А змеиные демоны съедобны?» — с интересом спросил Лидзе. Суэлань взглянула на него очень недобро. «Ты ведь не ешь мясо? Или для демонов делаешь исключение?» Это была шутка. Примирительно поднял руки Лидзе. «Мы оба друг друга не съедим. Уговор?» «Уговор», — после паузы повторила Суэлань. Но за других змеиных демонов не ручаюсь. Так что не лезь к ним в пасть, только чтобы проверить, съедят тебя или нет». Как выяснилось, это действительно была ловушка. Дзаога, явившийся под видом царя в становище хана Диких Земель, тут же подвергся нападению сидевших в засаде кочевников. А самого хана в становище не было и в помине. Дзаога церемониться не стал и перебил в становище вообще всех, исключая посланников, которых отправил обратно к хану Диких Земель с посланием уже от Лидзе. Войне суждено было начаться через три месяца. Именно столько времени потребовалось посланникам, чтобы добраться до ставки хана Ин-Агыха, расположенной далеко в Диких Землях.